Глава четвертая Вернувшись из школы, Алена быстро поела. До прихода матери с работы оставалось два часа. Обычно, не давая себе расслабляться, она сразу садилась за уроки. Но сегодня у нее другие планы. Алена, убрав прикроватный коврик, освободила пространство посреди комнаты. Скрестив ноги, села на пол и закрыла глаза. Сначала из-за тревожных мыслей ей не удалось сосредоточиться, но потом она почувствовала, как тяжелюют руки и ноги. Открыв глаза, устремила взгляд на вишню, тяжело качающуюся заснеженными ветвями. Дождалась, когда ветви в снегу замельтешили перед глазами, поднялась на непослушные ноги. Вскоре метель из светящихся точек закружила вокруг нее. Алена сделала шаг. Уже знакомый звук хлопка возвестил. Переход удался. Видимо, она снова попала на тарию вечером. Солнце почти скрылось за вершины гор. Сине-розовые сумерки окрасили валуны и траву в изысканный цвет. Алена огляделась в поисках Неркана, коснулась камня рядом с собой, надеясь, что это живое существо. Пальцы ощутили твердую холодную поверхность. Вокруг, не считая шелеста листьев, стояла тишина. «Ау! Неркан!» «Я здесь», — услышала она ответ на свой призыв. Задумался. Решал интересную математическую задачу. Справа от нее зашевелилась высокая трава. Из нее высунулась сначала круглая голова, а потом неровное туловище. «Тут есть еще кто-нибудь живой?» Алена потыкала пальцем в твердую поверхность рядом с собой. «Это настоящий камень или...» Неркан, медленно перебирая тонкими кривыми ножками, приблизился к ней. «Или... это место...» «Что-то вроде ваших песчаных пляжей. Здесь, скажем так, тарийцы отдыхали». Алена посмотрела тарийца, почти брошего в местную землю. «Этот явно слишком давно тот отдыхает. Твердый и холодный. Совсем как настоящий камень. Может, он умер?» Неркану явно тяжело давалось стояние. Он опустил туловище на траву. «Тысяча пятьдесят четвертый жив». Просто находится в глубоком анабиозе. «Как лягушки зимой?» «Глубже. В таком состоянии он может находиться бесконечно долго. Это одна из наших способностей». В голосе Неркана звучала гордость. Алена поежилась. «Ужас! На долгие годы превратиться в неподвижный объект и лежать, зарастая травой». «А зачем он так сделал?» «У вас есть дома? Или все жители Тарии валяются на земле, будто куски скал?» Неркан возмущенно забулькал. Алена не разобрала ни единого слова. «Не поняла, что ты сказал?» «Ты, как представитель отсталой земли, не понимаешь высших достижений нашей цивилизации. Мы совершенно ни в чем не нуждаемся, ни от чего не зависим. Мы прошли все стадии технического развития». И достигли высшей точки. Наши города и техника давно рассыпались в пыли за ненадобностью. Планета очистилась и вернулась к истинному облику. Нам не нужна одежда и дома, чтобы согреваться или охлаждать тела. Не требуется техника для помещения. Мы в любом месте подключаемся к информационному полю планеты. И не только своей, но и ближайшего параллельного измерения. Имея в запасе тысячи лет жизни, нам не нужно спешить. Капсулы сознания, каждый житель Тарии может перемещаться в любую часть своей планеты. А тот, кто достиг высшей точки развития, способен медленно создать собственный мир. Алена пожала плечами. «Как я поняла, тот, кто тут лежит холодным булыжником...» Достиг высшей точки развития и сейчас создает новый мир. Правильно. Выглядит жутковато. Твой неразвитый ум пока не способен осознать. Если Тария похожа на Землю, значит у вас похожие созвездия. Вы летали на них? Да, на заре нашей цивилизации. Нашли других инопланетян? Неркан поднял круглую голову к небу. Все планеты Солнечной системы безжизнены. Но в одном из созвездий Большой Медведицы есть планета Мицар. Вот на ней мы и обнаружили развитую цивилизацию. На нашем языке они носят другие имена я назвал по-земному, чтобы тебе было понятнее. На Мицар мыслящие существа как раз достигли высшей точки развития, как мы сейчас. Но тогда мы не поняли их, совсем как ты нас. Полная гармония слияния слияние собственной планетой на ментальном, информационном и физическом уровне – высшая точка развития цивилизации. Алена задумалась. «А как вы стали такими?» Ей показалось в странных глазах Неркан промелькнуло смущение. «Были ошибки». Мы почти погубили планету, но смогли выжить. Внешний облик – заслуга биоинженеров и радиации. Но все это в прошлом». Алена пригляделась к нему. Глаза инопланетянина стали серыми. «А почему ты другой? Не впадаешь в анабиос и не творишь свой мир?» «Видимо, я еще слишком молод. Мне интересны любые проявления жизни». «Мы слишком заговорились с тобой. Ты не потеряла маячок?» Алена протянула ему белую коробочку. Неркан бережно принял ее, коснулся ею одного из своих запястий. На глазах изумленной девочки по поверхности коробочки забегали разноцветные огоньки, потом они погасли. «Спасибо. Столько эмоций, и какие сильные!» произнес он довольным голосом, возвращая маячок. Позже я наслажусь ими. «Прибор записывал мои эмоции?» «Не только твои. Все эмоционально-психические волны в радиусе пяти метров. Я же говорил, мы полезны друг другу. Мне неоткуда взять эмоции. Я могу видеть, подключаясь к земным устройствам, как их испытывают другие, но сам не способен. Печально осознавать...» Но и отклонение, атовизм. Ошибка, раз пока не могу, как все тарийцы, стремиться к совершенству. Ты тоже ошибка, атовизм. Помогла своей подруге. Алена печально вздохнула. «Почему я атовизм?» Неркан выпучил и без того круглые глаза. «Обязательно объясню. Потом. Мне нравится с тобой беседовать». Я чувствую себя ожившим, но твое время пребывания здесь истекает. Чем тебе еще помочь? Одна помощь мне уже вышла боком. Теперь Диляра на меня злится. Без последствий не бывает. Если тебе ничего не нужно, отправляйся назад. Приходи как-нибудь еще. Буду ждать. Алена вспомнила о своем обещании отомстить банде Платовой. «А нет, есть одно дело. Мне нужна подсказка. Я хочу наказать своих врагов, но не знаю как. Хорошо бы их сильно напугать». Неркан погладил запястье. Его глаза сменили цвет, и серых стали голубыми. «Назови имена своих врагов, и я узнаю, чего они боятся больше всего». «Как? Поищешь на открытых сайтах?» «На закрытых тоже». Если что-то попало в информационные сети, остается там навсегда. Пальцы Неркана зашевелились в воздухе. Что ты делаешь? А где же экран? Прошлый раз я визуализировал его только для тебя. Мне это не нужно. Мое зрение на несколько порядков лучше обычного человеческого. Я могу видеть в большем диапазоне, чем ты. Есть. Нашел. Три девочки посещали психолога. Платова Юля очень боится змей. София Елизарова – обычных тараканов. А Маша Данилова – терпеть не может голубей. Так, Ольга Садовникова даже лечилась у невролога. Она плохо переносит в темноту и спится включенным ночником. А ты, оказывается, не любишь находиться в толпе. Алена хмыкнула. Понятно, ты залез в компьютер школьного психолога. Помню, как она допытывалась, что беспокоит меня больше всего. Как чувствовала, нельзя отвечать правду. И чем эти сведения мне помогут? У Неркана на одной из ладоней появилась еще одна коробочка на этот раз черного цвета. Поверхность прибора засветилась, пальцы тарица заскользили по узорам. Я запрограммировал голограф. Объяснил Неркан, нажимая на красный зигзаг у края коробочки. В метре от Алены из травы подняла голову жуткого вида кобра. Она высунула раздвоенный язык и зашипела. «Мамочки!» – испугалась Алена и отскочила подальше от змеи. Земновидное поползло по камню в сторону девочки. «Убери ее! Убери!» Змея растаяла в воздухе. «Не бойся, это всего лишь голограмма». Ты тоже не любишь змей? Их многие не любят. Нажмешь вот здесь. Появится меню с картинками. Выберешь нужную позицию. Голограммы отключаются вот здесь. Неркан дотронулся до квадратика в середине прибора. Действие голографа в радиусе десяти метров. Тебе придется быть неподалеку от тех, кого хочешь напугать. Для Садовниковой сама выберешь что-нибудь. Алена взяла коробочку, нажала на картинку со змеей. Снова возникла мерзкая кобра. «Принцип поняла. А откуда у тебя эти приборы, если у вас все давно исчезло?» «Эти приборы когда-то существовали у нас. Переменчивые глаза Неркана дважды поменяли цвет. Я их просто воссоздал. Торопись, там на твоей земле уже прошло больше трех часов». «Ой, скоро мама вернется домой, мне нужно спешить!» «Не потеряй маяк», — напомнил Неркан и помахал сразу обеими руками. Алена помахала в ответ и скрылась в светящемся овале. Дома она тщательно отряхнула одежду, вытерла пол в центре комнаты от тонкого слоя серого налета, похожего на пепел. И вовремя хлопнула входная дверь, послышался голос матери. «Я дома!» «Аленушка, поставь чайник на плиту. Я по пути купила пиццу». Алена скривилась. Она терпеть не могла, когда мама называла ее так. Быстро постелила ковер на место и отправилась на кухню. «Как дела в школе?» Мариана Авдеевна с наслаждением сделала глоток горячего чая. «Нормально». Алена откусила кусочек пиццы и вспомнила, что сегодня еще не делала уроки. О них она попросту забыла. «Завтра я немного задержусь. Ужинай сама». «Ладно». Раз или два в неделю мать приходила домой позже. После этих задержек какое-то время она находилась в прекрасном настроении и даже забывала подробно расспрашивать о прошедшем дне в школе. «Нормально, это никак. Что проходили? Тебя спрашивали?» Алена вздохнула. «Придется рассказать, иначе мать не отстанет». Она уже давно к обычному рассказу добавляла выдуманные истории. Не говорите же правду, что сидит за партой одна и толком ни с кем не общается. «Я не закончила уроки». Алена торопливо свернула повествование о прошедшем дне. «Только не сиди допоздна. Я уже не раз тебе говорила. Выбери те предметы, которые тебе пригодятся в будущем, и налегай на них. Ты надорвешься, пытаясь выучить на пятерку все задания. Это еще никому не удавалось». Ну разве что гению, а ты у меня умница, но не гений. Алена допила чай, отряхнула с рук крошки пиццы. И уступить Платовой, еще чего? Ты так стараешься из-за нее? Какая разница, из-за чего? Есть разница, учиться ради знаний для себя или же желание доказать кому-то. Алена насупилась. Но теперь начнется. Лекция на полчаса. «Да я просто так сказала. Конечно, ради знаний. Я пойду, ладно?» С уроками на этот раз она покончила быстро. Не стараясь, написала короткое сочинение. Лишь просмотрела параграфы по истории и географии, сделала задачи по алгебре. На следующий день в школе она вся изнервничалась, впервые опасаясь вызова к доске. Думала о том, как будет радоваться ее неподготовленности банда Платовой. Она не желала доставлять им такое удовольствие. Алена даже забыла о своей обеде на Диляру. Исполнение плана мести она решила отложить на более подходящее время. Алена достала голограф, покрутила в руках и сунула обратно в сумку. Вечером на занятии в театральной студии еле высидела два часа прогона нового спектакля. «Зачем вообще сюда хожу? Мне совсем не нравится это». Мучилась Алена, слушая, с каким пафосом произносит текст Сони Елизарова. Мышинская, чего такая кислая! Не можешь успокоиться, что не досталась роль Ларисы? прошипела Платова. Алена только хмыкнула: даже в фильме Михалкова безпреданница Островского темненькая. Елизарова, будучи жгучей брюнеткой, и, если признаться, красавицей, идеально подходила на эту роль. «Чего язык проглотила? Признай, на этот раз мы обставили тебя!» Алена покосилась на слегка выпуклые голубые глаза Юли, немного нескладное длинное тело. «Говорят, ты боишься змей?» Юля приоткрыла рот, влажно блеснули крупные зубы. «А при чем здесь это?» Алена усмехнулась. «Да так, захотелось посмотреть, как ты пищишь от страха!» «Ага, сейчас!» «Так я и доставила тебе удовольствие!» «Ты уж постарайся!» Алена не собиралась пугать Платову прямо в театральной студии, но уж очень нудным показалось сегодняшнее занятие. Еще дома она потренировалась направлять невидимый луч голограммы в нужное место. Она незаметно вытащила черную коробочку из сумки. Включила голограф. Изображение королевской кобры возникло рядом со стулом Юли. Змея шипела». Капюшон раздулся, узкая голова повернулась к Платовой. «Ой, мамочки!» – завопила Юля, вскакивая на стул. Кобру заметили и Оля с Машей, сидящей рядом со своей предводительницей. Садовская, несмотря на свой рост, ловко отпрыгнула в сторону, а кругленькая полная Данилова затряслась, словно студень на блюде. п, -п помогите Тут змея!» Заикаясь, выпалила Юля, беспомощно закрываясь руками от присмыкающего. Алена выключила голограф. Кобра растаяла в воздухе. Выглядело это так, будто змея опустила голову и быстро скользнула под стол. Илья Константинович бросил на стол распечатанный текст и бросился к Юле, взобравшийся на стул с ногами. «Тебе плохо?» «Илья Константинович!» Первой пришла в себя Садовникова оля редко могла приспособиться к любой компании у нее одной из всей четверки платовой были друзья из других классов она ухитрялась сохранять хорошие отношения со всеми одноклассниками исключая лишь алену В студии ядовитая кобра не понял какая кобра он быстро огляделся по сторонам ее машинская принесла выпустила прямо на меня дрожащим голосом произнесла платова Маша перестала трястись, закрыла глаза и обмякла на стуле. Илья Константинович бросился к ней. «Данилова!» – позвал он, приподнимая ученицы голову. Она без сознания. «Кто там ближе к двери? Сбегайте за медсестрой!» Руководитель студии похлопал Машу по щекам. «Данилова, очнись!» «Илья Константинович, осторожнее! Здесь где-то под стульями кобра ползает!» Напомнила Садовникова, мелкими шажками передвигаясь к выходу. Маша открыла глаза. «Змея еще здесь?» «Кто такая Мышинская?» С недоумением поинтересовался Илья Константинович. «И откуда взялась кобра?» «Мышинская – это наша Данская Лазарева. Я же вам говорю, она выпустила змею, вот пусть и убирает ее отсюда!» Процедила Юля. Она уже пришла в себя и теперь с ненавистью смотрела на ухмыляющееся лицо Алены. «Это правда?» Илья Константинович поправил очки и с недоверием уставился на ученицу. «Неужели вы верите их выдумкам? Никакой кобры не существует. У меня с собой лишь пакет с тетрадкой. Вот он. Вы представляете, сколько весит королевская кобра? Куда бы я засунула ее? Понадобился бы большой рюкзак». «Лучше спросите девочек, какие таблетки они употребляют, раз им змея привиделась». «Ну ты сволочь, мышинская!» – завопила Платова. «Сама же спросила, боюсь ли я змей, а потом эта кобра вылезла из-под стула!» «Платова, прекрати обзываться. В моей студии такое поведение неприемлемо. Алена, ты говоришь правду, и никаких змей сюда не приносила». Алена, глядя в глаза Платовой, четко выговаривая каждое слово, ответила. «Я не приносила сюда ни живых змей, ни мертвых. А если у Юли и ее подружи галлюцинации, то им пора к врачу». Неожиданно на сторону Алены встал Саша Арна. «Я случайно обратил внимание, с каким пакетом пришла мышь э, Донская Лазарева. В нем точно не могла находиться змея». «Кому тут плохо?» Запыхавшаяся медсестра забежала в студию. Ей показали Машу. «Мне уже лучше. Просто я сильно испугалась», прошептала Данилова. «Ольга Ивановна, осмотрите повнимательнее девочек», заявил Илья Константинович, называя четверку Платовой по фамилии. Потом повернулся к остальным ученикам. «На сегодня занятия кончены, А с вами...» Он бросил взгляд на Юлю и Машу. Мы побеседуем в кабинете медсестры. «Это несправедливо!» Возмутилась Соня. «Я тут ни при чем! Стояла на сцене змею не видела!» Илья Константинович махнул рукой. «Можешь идти». Маша насупилась. «А я правда видела гадюку! Она шипела и чуть не кинулась на Юлю! А ты, Сонька, бросаешь нас? Тоже мне подруга!» Елизарова вздохнула. «А чем я вам помогу?» «Я же ничего не видела!» Почти неделю в школе обсуждали происшествие в театральной студии. Над Платовой подружками подшучивали. «Эй, Юлька, смотри, змея ползёт! Маша, только в обморок не падай! Мышинская специально для тебя в школу питона приволокла! Девочки, поделитесь секретом, что вы курили!» Юля с ненавистью косилась на Алену, вынашивая план мести. Она уверила себя, коварная соперница как-то ухитрилась заранее пронести змею в студию, а потом напугала их. Ее жгла обида. Им не верили, над ними смеялись. Оля Садовникова особенно тяжело переносила насмешки. На занятиях по физкультуре Алена обошла ее на дистанции 100 метров на целых 3 секунды. Оля восприняла это как личное поражение, поэтому она не удержалась и быстро подставила Алене ножку, когда та пробегала мимо. Алена со всего размаха упала на обледенелую дорожку, порвала спортивные брюки и ободрала колени. Она не стала никому жаловаться, доковыляла до своих врагинь и тихо процедила. «Угадайте, кто следующий будет трястись от страха?» Оля поежилась, глядя на разбитые колены Алены, выглядывающие в дыры на штанах. Она уже жалела о поступке. Одно дело подкладывать кнопки, портить учебники или подсовывать отвратительные записки, другое – калечить до крови. «Ты угрожаешь мне?» «Точно». Алена не стала откладывать месть на потом. Этим же вечером, заявив матери, что решила пробежаться перед сном, отправилась к дому Оли. Садовниковы жили в двухэтажном коттедже, стоящем на тихой зеленой улочке. Алена ни разу не была в этом доме и понятия не имела, где комната Ольги. Она стояла у красивого забора из витых прутьев, украшенных железными лилиями, и долго рассматривала дом, чувствуя себя преступницей. На ее счастье в окне на первом этаже появился силуэт одноклассницы. Алена прикинула, от забора до окна не больше двенадцати метров. Слепив небольшой снежок, запустила в оконное стекло. Как только Ольга раздвинула шторы, включила голограмму. Подъезд и дорожку к дому освещали матовые фонари. Их рассеянный свет падал и на полисадник перед окнами. По нетронутому снегу к дому двинулся жуткий полуразложившийся труп. Алена видела, одноклассница припала к стеклу, пытаясь разглядеть ночного гостя. Она не слышала крик Ольги, заметила лишь ее распахнутый рот и перекошенное от страха лицо. Алена сама испугалась страшной голограммы, когда попробовала дома включить изображение зомби. И сейчас догадывалась, какая ужасная картина предстала перед глазами одноклассницы. Хлопнула входная дверь. На улицу выскочил отец Оли. Алена выключила голограмму и едва успела спрятаться за кирпичный столб. Садовников пробежался по заснеженному полисаднику, зацепился пижамными штанами за припорошенные куст розы, чертыхнулся. «Оля, закрой окно, а то простудишься! Снег нигде не тронут, здесь никого нет! Доченька, тебе показалось!» Алена осторожно выглянула из-за столба. Ольга приоткрыла фрамугу и настороженно следила за отцом. «Но я точно видела!» – послышался ее дрожащий голос. «Нужно меньше ужастиков на ночь смотреть, тогда не станет мерещиться всякая дребедень». Проворчал Садовников и направился к входной двери. Алена подождала, когда он скроется в доме, и снова нажала на кнопку голограммы. Мертвец опять зашагал к дому. Тотчас раздался душераздирающий крик Ольги, еще торчащий у окна. Алена выждала пару секунд и щелкнула кнопкой. В комнате появился отец Ольги, обнял трясущуюся от страха дочь. Послышался звук закрываемого окна. Алена отступила в темноту и поспешила прочь от дома Садовниковых. Она ощущала злорадное удовлетворение. Еще один враг наказан. В глубине души закопошился червь сомнения. А не слишком ли жестоко она поступила. Но Алена быстро подавила его. В школе Оля появилась бледная с темными кругами под глазами. Все перемены подружки шептались, посматривая в сторону Алены. Таня утерпела и на одной из перемен с напускным сочувствием поинтересовалась у Садовниковой. — Как тебе ночной гость? Красавец, правда? У Оли расширились глаза. — Как ты это сделала? Он настоящий? Алена приложила палец к губам. — "Сс, не поминай мертвецов в суе, а то они и днем начнут приходить. Ольга с напускной бравадой выдохнула. Я совсем не испугалась. Тогда я пошлю к тебе еще парочку. Неподалеку от вас кладбища Свеженьких покойников там много. Жди в гости». Садовникова побледнела. «Не надо. Пожалуйста, не надо». Платова схватила Алену за руку. «Я не знаю, что происходит, но узнаю. И тогда тебе не поздоровится. Прекрати издеваться над Олей». Алена показала на раны, которые виднелись через прозрачные колготки. «Кто над кем издевается? Думали, это ей срок сойдет?» Она повернулась к Маше. «Ты следующая». Пухлые щеки Маши затряслись. «Я учительница расскажу!» «Говори, только кто тебе поверит? Змею, помните?» Платова закусила губу. После происшествия в студии над ними подшучивали до сих пор. На последнем уроке по химии Алена решала задачу у доски. Как всегда, получив пять, она отправилась на свое место. Проходя мимо стола Маши Даниловой, ощутила, как та дернула ее за юбку. Алена вернулась к своему месту, незаметно оглядела себя. Кажется, все в порядке. После окончания занятий сложила учебники в сумку и тут же заметила. В классе... Осталась лишь четверка платовой. Они с ожиданием смотрели на нее. Алена попыталась встать, юбка потянула назад. Оказалось, она приклеилась к стулу. Большой кусок жевательной резинки располагался по ткани и по поверхности стула. Алена отодрала юбку от стула и услышала смех. Одноклассницы злорадно веселились, глядя, как она осматривает безнадежно испорченную одежду. «Два-два!» «Ничья мышинская!» – процедила Платова. «Все еще хочешь с нами состязаться?» Алена спокойно посмотрела на врагинь. Маша складывала в сумку тетради. «Прямо сейчас будет три-два». Зажав в руке голограф, она незаметно направила его на сумку Маши. Другой рукой картина махнула в сторону Даниловой и громко произнесла. «Со всей школы призываю вас сюда!» Из сумки Маши полезли крупные тараканы, рыжие, черные и необычного цвета белесые. Она взвизнула и бросила ее на пол. Девочки разбежались в разные стороны подальше от школьной сумки. Алена сфокусировала голограф, чтобы снова казалось, будто насекомые лезут из сумки. «Прекрати! Прекрати!» – завязала Маша. Потом вдруг резко смолкла и ничком упала под стол. Платова охнула. «У Машки обморок!» Пока все смотрели на Данилову, Алена выключила голограф. Соня бросила на нее испуганный взгляд и пробормотала. «Сволочь ты, Машинская! У Маши врожденный порог сердца! Она может умереть!» Алена похолодела. «Я не знала!» «Убери своих тараканов! Нужно позвать сестру!» Алена попыталась сделать независимый вид. «Их уже нет». Девочки недоверчиво смотрели пол рядом с лежащей сумкой, не решаясь прикоснуться к ней. Алена взяла сумку в руки, вытряхнула из нее тетради и учебники. Не тряситесь, ничего нет. Присела на корточки возле лежащей Маши, похлопала по щекам: Эй, Данилова! Тараканы убежали! Маша приоткрыла глаза, дернулась всем телом, заметив Алену рядом с собой. Та подняла ее и посадила прислонив спиной к ножке стола. «Живая! Да ты просто трусиха, Данилова! Как жвачки к юбке лепить, туфли воровать и стекла подкладывать, ты храбрая, а как тараканов увидела, в обморок огрохнулась». «Они еще там?» прошептала Маша. «Не дрейфь, я их уничтожила. Всех». «Почему они тебя слушаются? Ты ведьма?» Алена обрадовалась подсказке и невольному объяснению всех происшествий. По телевизору показывали столько чудиков, называющих себя магами и колдунами, что некоторые верили в их существование. «Наконец-то догадались! Ведьма! И вам больше не стоит связываться со мной!» Платова протянула недоверчиво. «И как давно ты стала ею?» «Недавно. Можно сказать...» Ваша компания помогла мне превратиться в ведьму. Еще хотите соревноваться?» Алена сняла с вешалки куртку, собрала свою сумку. «По-моему, Машка пришла в себе. Медсестра не понадобилась. Пока, неудачницы!» «Я тебе не верю!» Крикнула ей вслед Соня Елизарова. «Должно быть другое объяснение!» Алена остановилась на пороге класса. «Ах, да!» «Я забыла о тебе. Хочешь проверить меня? Жди!» Маша дернула Соню за рукав. «Не надо ее злить! Да пошла она! Думает, мы испугались каких-то тараканов!» Маша добавила. «И змей, и зомби! Мне и тараканов достаточно!» Алена вышла из школы. Зима в этом году радовала. Мороз небольшой, погода тихая и безветренная. С бледно-голубого неба снова сыпал снежок, продолжая добавлять высоту сугробом. Алене вдруг захотелось покончить со всеми угрозами одноклассницам сегодня, поставить точку. Она спряталась за ель, стоящую у ступеней школы. Ждать пришлось недолго. Первой из двери вышла Платова. Она быстро сбежала по ступеням. За ней появилась Оля Садовникова, держащая под руку Машу, последней Соня. Алена не ожидала такой удачи. Елизарова задержалась на крыльце, поймала на ладонь летящую снежинку. «Девочки, как красиво! Так не хочется идти домой!» Алена на одну минуту взяла сомнение. «Может, не стоит портить Соне настроение?» «Но она одернула себя. Нечего жалеть!» Нажала на кнопку, направляя луч голографа чуть выше головы Елизаровой. Алёне показалось, откуда-то из-под крыши крыльца выпорхнула стая голубей и закружила над головой Сони. В общем-то, это выглядело совсем не страшно и даже красиво. Но Соня дико закричала и стала махать руками. Она забегала по крыльцу зигзагами, споткнулась и покатилась по ступенькам вниз. Алёна выключила голограф и замерла за елью. Девочки подняли рыдающую Соню, отряхнули с пальто снег. Все, всё!» «Голуби улетели!» – ласково произнесла Юля, вытирая носовым платком лицо Сони. «Говорила, не надо ее злить!» – пробормотала Маша. «Она точно ведьма! Я ее боюсь!» «А давайте все расскажем, как она с нами поступила!» – предложила Оля. «И кто нам поверит?» – проворчала Платова. Маша показала на школьников, стоящих у ворот. «По-моему, они видели, как голуби напали на Соню!» Они смотрели в нашу сторону. Юля пожала плечами. «А как мы докажем, что это мышинская их натравила?» Оля заглянула Соне в лицо. «Я не знала, что ты боишься голубей. Что в них страшного?» Соня вздохнула. «Когда я была маленькой, у бабушки в деревне кормила кур. На зерно слетелись голуби. Один клюнул меня прямо в глаз. С тех пор ничего не могу с собой поделать. Жутко боюсь голубей». «Знаю, это глупо, но боюсь». «Откуда мышь об этом узнала?» – удивилась Платова. Маша поежилась. «Я же говорю, она ведьма! Ну ее к черту! Давайте больше не будем ее трогать!» «И получится, что она одна справилась со всеми нами!» – возмутилась Юля. «Мы что-нибудь придумаем!» Алена выждала, когда одноклассницы отошли на достаточное расстояние и не могли ее видеть – Выбралась на очищенную тропинку. Она испытывала целую гамму чувств: удовлетворение от исполнения намеченного, злорадство, растерянность и недовольство собой. Как ты позвала голубей и заставила их напасть на Соню? Она оглянулась. Неподалеку от ели, за которой она пряталась, стоял Саша Арно. Что он успел разглядеть? Забеспокоилась Алена. Можешь не врать. Я следил за тобой. Тогда в театральной студии я не видел змеи, но Платова просто так орать не стало бы. Юлька, не трусиха. Когда сегодня все ушли, а вы остались в классе, я решил постоять за дверью. И приблизительно знаю, что произошло. Как ты подложила тараканов Машке в сумку, могу понять. Сам однажды лягушку Макееву в рюкзак засунул. Но, голуби... Почему они слушались тебя?» Алена посмотрела в глаза Арно. В них горело любопытство, но ощущалась и растерянность. Она вспомнила спектакли. Саша всегда здорово играл в паре с ней, изображая чувства. Досада от его умелого притворства почему-то ранила и доводила до тихого бешенства. «Версия с ведьмой тебе не нравится?» Саша скривился. «Бабушкины сказки! А у меня другой нет!» Не хочешь говорить правду? Думаю, ты выдрессировала голубей, они по твоему знаку прилетели к школе. Тебе не кажется, что пора заканчивать с вашей враждой? А если бы сегодня Соня, падая с порожек, поломала руку или голову свернула, ты бы почувствовала себя виноватой? Ваши игры стали опасными. Алена разозлилась. Это ты им скажи. Они начали приставать ко мне с первого класса. «Меня получается не жалко? А если я бы ногу сломала, когда Оля подножку сделала?» В глазах Арно мелькнуло сочувствие. «Про это я и говорю. Все стало слишком серьезно. Пора прекращать». «То есть я должна первой прекратить, а они...» Саша пожал плечами. «Я не собираюсь сдаваться», – процедила Алена. «Ты же считаешь себя умной» а поведение, как у дуры или ненормальной злюки. Алена покосилась на красивое лицо одноклассника и вдруг ощутила к нему такую жгучую ненависть и обиду, что даже задохнулась. «Иди-ка ты, Саша, знаешь куда? Платову с подружками пожалел, а меня кто пожалеет? Это из-за тебя меня Мышинской дразнит! Никогда тебе этого не прощу!» Саша вздохнул. «Ты тогда себя так повела. Но мне жаль. Поверь!» Алена приблизилась к нему и тихо произнесла. «Я узнаю, чего ты боишься. Вот тогда тебе будет по-настоящему жаль». «Хм, я не девочка и тараканов не испугаюсь», — хмыкнул Саша. «Можешь не угрожать. Как я и думал, ты просто вредина». Алена почему-то больно кольнула разочарование, проступившее на его лице. Она сжала кулаки. «Посмотрим».